умерла. Мужчина примолчал. Спрятав платок тёти Фиры, снова посмотрела на незнакомца и удивилась, почему это его глаза вначале показались ей светло-серыми, а вот совсем даже и нет, они были чёрными, навыли чёрными, словно две дыры в космической пустоту. Когда он двинулся с места, старая женщина успела мимолётно пожалеть что отстегнула дверную цепочку, но мужчина просто прошел мимо нее и стал спускаться по лестнице. Тетя Фира недоуменно проводила его взглядом, мог бы по крайней мере спросить, что такое с Кирой случилось, хотя слава богу, что не спросил, или по любопытствовал бы, где похоронено. Тетя Фира даже окликнула его, молодой человек. Он не отозвался. Злополучный букет висел на перилах, застряв в старинной щели, кудрявой красненькой ленточкой. Тётя Фира хотела ещё раз покричать парню, мол, цветочки забыл, но внизу гулко бухнуло, закрываясь дверь подъезда. Тётя Фира немного подумала, потом пожалела букет. Хоть в вазу поставить. Может, вспомнит, вернётся. Вот Васька сидел в прихожей на коврике, и вид у него против всякого обыкновения был виноватый. Тётя Фира поспешила к балконной двери и увидела, что весьма вовремя эвакуировалось под крышу. Не весть откуда успели наползти тучи, и по листьям старого тополя, росшего возле угла, звонко щёлкали капли. Уже задёргивая тюлевую занавеску, тётя Фира увидела внизу своего недавнего собеседника. Он удалялся через двор размеренной походкой робота и не обращал никакого внимания на усилившийся дождь. Тётя Фира вздохнула и почувствовала себя совсем дряхлой, немощной и никчёмной. Скорей бы уж что ли на тот свет, вдруг подумалось ей. кирочки и Господу Богу. Изгадал, изгадаш ме рабо, датмо двиро, хирхей вятьслих мальхусей. Иудейская каждодневная молитва. Про себя тёт эфира была твёрдо уверена, что Господь Бог един и для русских, и для евреев, и вообще для всех хороших людей. Омей Долг платежом красен. Виталий Базелев про Курск знал не особенным много, за то самое главное, а именно, особой силы тамошняя братва не блестала, то есть рядовые бойцы, если судить по тем четверым, что набились вместе с ним в неприметный старый УАЗик, были весьма даже ничего. А вот сильный лидер не появлялся. То ли потому, что в далекой и нищей, по мнению Базелева, провинции совсем не на чем было приподняться, то ли головастые ребята, как знаменитые курские соловьи после войны по какой-то причине перевелись. По большому счету Виталия эта проблема не волновала, тем более, что такое положение дел его очень даже устраивало. Гастролёры, сидевшие у него в машине, для своего уровня были ребята конкретные и с мозгой в голове. Сами придумали довольно дерзкий план, ради которого они мотались теперь по Купченским улицам. Базелёв похвалил их за сообразительность, и ребята расцвели. Они страшно гордились, что работают с самим полковским лидером. Отлично, отлично, шеф и Несенская безопасность даже прикидывал, не напустит ли куряного на селек, но по здравым размышлениям передумал, не зачем, только зубы без толку обломают. Заезжие братки еще плоховато ориентировались в городе, и вожак по имени Дима, сидевший рядом с Виталием, страховался по карте. Предусмотрительный Базелев всех одел в камуфляж, а на потрепанный вазик. навесили военные номера кому придёт в голову останавливать такую машину когда показался серебристый ангар принадлежавший должнику базалёв на всякий случай отодвинулся в глубину кабины пряча лицо в тень бережёнова известное дело бог бережёт